1984. Шестое кольцо. Лекционный зал корпорации Сетус в Эмире Вилли постепенно заполняли участники традиционного ежегодного научного собрания. Гомер Лумес сразу заметил доктора Гарри Даллеса. Тот разговаривал с Джошуа Ледербергом, редактором Университета Рокфеллера. Оба рассматривали плакат со стилизованными изображениями ДНК, где вверху было написано «ПЦР». Лумис подождал, пока ректор уйдёт, и подошёл к Даллису. «Доктор, позволите? Меня зовут Гомер Лумис из раха раха вы сказали. Энергичные и приятные наружности Даллис дружелюбно пожал ему руку. «Да, химическая компания, главный офис которой находится в Санта-Фе. Мы слышали о вашем открытии полимеразной цепной реакции». «Приятно видеть ваш интерес, похоже», — Даллис указал на присутствующих в зале. Кроме профессора Ледерберга, мой плакат никого не заинтересовал. Признаюсь, я несколько разочарован. Не могли бы вы объяснить мне своё открытие как-нибудь попроще? Кое-что я уже знаю, но хотел бы иметь более полное представление. С радостью, мистер Лумис, вы слышали о ДНК полимеразе? Если я не ошибаюсь, это фермент? Именно так. Фермент, который дублирует ДНК. Полимераза связывается с отрезком цепочки нуклеотидов, и удлиняет ее, добавляя следующие по принципу комплементарности с основной цепочкой ДНК. Зная, какие нуклеотиды полимераза добавила, мы поймем, какая последовательность нуклеотидов была у исходной цепи. «То есть можно сказать, что одна нить как бы шаблон другой?» — сказал Лумис. «Да, точно», — казалось, Даллиса порадовала догадливость собеседника. «Процесс остановится, когда вторая цепь ДНК сравняется по длине с первой». Но в вашей цепной реакции, если судить по её названию, процесс не останавливается. Именно. Посмотрите на плакат. Я нагреваю две нити ДНК, чтобы они разделились. Так на каждой остаётся небольшой кусочек другой. Потом охлаждаю их, и полимераза добавляет нуклеотиды к оставшимся кусочкам, восстанавливая их до исходного состояния. Таким образом, у меня появляются две пары нитей, идентичные исходным. Повторяю процесс для каждой пары, получаю 8 нитей, абсолютно таких же. Ещё раз 16 нитей, ещё раз 32 и так далее. Какое там клонирование? Лумис разглядывал схему на плакате. Но таким образом... Таким образом я могу получить 100 миллиардов копий молекулы ДНК за день, подытожил Даллис с весьма самодовольным видом. И этими невероятными свойствами обладает только ДНК полимераза, «Ну нет. Так можно сказать обо всех аналогичных ферментах, которые активны при температуре до 60 градусов. А что если ДНК претерпела мутацию?» «Что вы имеете в виду под мутацией?» — вопрос застал Даллиса врасплох. «Я имею в виду, что мутаген сделал последовательность нуклеотидов ДНК нечитаемой». «Понимаю», — Даллис наморщил лоб. «Да, тогда будет дублироваться цепочка с измененной последовательностью». Обманутые нуклеотиды достроят ее в соответствии с перестановкой. Даже если мутаген — это тоже фермент, тогда последовательность нуклеотидов будет нарушена на каждом этапе. Как я уже сказал вам, в моей реакции миллиарда шагов. Теперь надо найти возможность контролировать ее и предопределять последующие конфигурации, учитывая огромное их количество. Должна быть какая-то закономерность, которая позволит предсказать дальнейшие изменения. Даллис оборвал объяснение и посмотрел на собеседника. «Но что собирается сделать Рахе? Создать новое человечество?» Лумис бросил на него мечтательный взгляд и ничего не ответил. Потом крайне неучтиво отвернулся и, даже не попрощавшись, исчез в толпе. Даллис смотрел на нового знакомого недоуменным взглядом. «Нужно попросить Джорджа МакГрегора собрать информацию об этом Лумисе», пробормотал он себе под нос, «и о